Знать путь и пройти по нему – не одно и то же. Морфеус. Матрица. Предисловие. Большую часть жизни я был предпринимателем. В основном потому, что всегда любил экспериментировать и заниматься творчеством, учитывая полученные уроки как при создании новых предприятий, так и в частной жизни. В 1996 году я стал соучредителем LinkExchange, которая в 1998 году была продана Microsoft за 265 миллионов долларов. В 1999 году я пришел в запас как консультант и инвестор, а в итоге стал ее SEO. Мы вырастили компанию практически с нулевых продаж в 1999 году до оборота более чем в миллиард долларов в 2008 В 2009 году запас была куплена Amazon. Цена сделки на дату ее закрытия составила более миллиарда двухсот миллионов долларов. Внешнему наблюдателю может показаться, что обе компании в одно прекрасное утро проснулись знаменитыми, но на самом деле Мы сделали много ошибок и извлекли много уроков. По мере накопления опыта, я оттачивал свою философию и подход к работе. Еще я всегда был заядлым читателем. Мы поощряем работников запас к тому, чтобы они пользовались корпоративной библиотекой. Это способствует как личностному, так и профессиональному росту. Многие книги оказали влияние на наше мышление и помогли запас занять ее нынешнее положение. Я решил написать эту книгу, чтобы предупредить других об ошибках, которые совершил сам. Еще я надеюсь, что она подтолкнет кого-то к созданию бизнеса и поможет тем предпринимателям, которые не приемлют традиционные взгляды и ищут собственный путь к успеху. Как структурирована аудиокнига? Эта аудиокнига состоит из трех частей. Первая часть называется «Прибыль». В нее включены истории о моей жизни, о том, как я рос и как в итоге оказался в запас. Некоторые сюжеты касаются моих первых приключений на поприще предпринимательства, в других описывается, как я в юности боролся с тем, чего от меня ожидали взрослые. Вторая часть озаглавлена «прибыль и увлечение» и в основном ориентирована на бизнес. В ней раскрывается философия, в которую мы верим и которой придерживаемся в запас. Я также привожу часть внутренней переписки по электронной почте и некоторые документы, которыми мы и сегодня пользуемся в компании. Третья часть называется «Прибыль, увлечение и цель». В ней в общих чертах описано наше видение того, как перейти на следующий уровень развития. Она и вас призывает сделать это. Книга не задумывалась как исчерпывающее описание запас или любого другого бизнеса, в котором я принимал участие. Я не могу упомянуть в ней всех, кто внес свой вклад или сыграл какую-то роль в моей жизни. Если бы я это сделал, слушателю было бы крайне трудно следить за таким большим количеством персонажей и запоминать их имена. Цель аудиокниги — дать некоторое представление о том пути, которые я прошел в поисках счастья в бизнесе и в личной жизни. Наконец, по мере прослушивания аудиокниги, вы, возможно, заметите некоторые предложения, которые не являются образцом литературного языка. Кроме тех случаев, когда участие других людей упомянуто отдельно, я написал эту книгу сам, без помощи профессиональных писателей. Сам я к ним не отношусь и часто сознательно пишу так, что мои школьные учителя содрогнулись бы. Например, заканчиваю предложение предлогом. Отчасти я делаю это для того, чтобы текст отражал мою обычную разговорную речь, отчасти просто для того, чтобы подразнить тех самых учителей, которым я глубоко признателен. В поисках пути. «Вау!» – подумал я. Шло общее собрание персонала, зал был полон. Со сцены я смотрел на 700 работников запас, которые с улыбками на лицах аплодировали мне стоя. На глазах у многих блестели слезы счастья. За 48 часов до этого мы всем объявили о том, что Амазон купил нашу компанию. Весь мир увидел в этом лишь вопрос денег. В заголовках новостей писали что-то вроде «Амазон покупает запас за миллиард долларов». Крупнейшее поглощение в истории Amazon. И что каждый получит от продажи запас. В ноябре 1998 года Link Exchange, компания, соучредителем которой я являлся, была продана Microsoft за 265 миллионов долларов после двух с половиной лет работы. Теперь в июле 2009 года я как SEOZapas.com только что объявил, что Amazon приобрела запас примерно за миллиард долларов сразу после того, как мы отпраздновали нашу десятую годовщину. В обоих случаях сделки выглядели похожи. Год работы означал 100 миллионов долларов. Внешнему наблюдателю могло показаться, что история повторяется, только со все большим размахом. Ничто не могло быть настолько далеко от истины. Все, кто находился в зале, знали, что дело было не только в деньгах. Вместе мы создали бизнес, который означал для нас прибыль, увлечение и цель. И мы знали, что строили не просто бизнес. Это было создание стиля жизни по доставке счастья каждому, включая нас самих. В тот момент на сцене мне показалось, что время остановилось. Объединенная энергия и эмоции собравшихся в зале напомнили мне первую рейф-вечеринку, на которой я оказался за десять лет до того и где я видел, как тысячи людей танцуют в унисон и каждый подпитывается энергией всех остальных. Тогда рейф сообщества основывалось на четырех базовых ценностях – мир, любовь, единство, уважение. «В запас мы коллективно разработали свой собственный набор из десяти базовых ценностей. Они сплотили нас и стали важной вехой на том пути, который привел нас к этому моменту. Глядя на коллег, я осознавал, каждый из них шел к этой точке своим путем, но эти пути мистическим образом сошлись именно в ней, здесь и сейчас. Я понимал, что для меня этот путь – «Начался намного раньше запас и намного раньше линк-эксченч. Я думал обо всех разнообразных предприятиях, в которые был вовлечен, обо всех людях, которых встречал в жизни, и обо всех своих приключениях. Я думал об ошибках, которые совершил, и об уроках, которые получил. Я вспомнил университет, потом старшие классы, потом начальную школу. Все в зале смотрели на меня». а я пытался отыскать тот момент в прошлом, с которого начался мой путь. Мысленно я путешествовал во времени в поисках ответа. Моя жизнь пронеслась передо мной, хотя я точно знал, что пока не умираю. Меня охватило желание понять это. Я знал, что должен сделать это именно сейчас, пока не растворилась энергия, которой был насыщен зал, пока время не начало течь своим чередом. Я не знал почему. Я только знал, что... Должен был понять, где начался мой путь, а потом за мгновение до того, как реальность вернулась и часы вновь пошли, я понял это. Мой путь начался на ферме по разведению червей.